Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» Читает Максим Суханов Часть первая, глава первая В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер,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 Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. А, впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так. Оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать.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 Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, цимермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство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 с зубчатою бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка а -ля укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. А, впрочем, как это подло все. Старуха воротилась. «Вот-с, батюшка». «Коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек за месяц вперед. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед двадцать копеек, а всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек».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 Целый год жену ласкал, целый год жену ласкал. Или вдруг, проснувшись, опять под подьяческой пошел, свою прежнюю нашел. Но никто не разделял его счастье. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью.